Глава 36. Штаб швейцарской гвардии. лендон стоял в дверях и смотрел на смешение разных эпох, открывшиеся перед его глазами. «Встреча времен», — думал он. Помещение являло собой великолепно декорированную библиотеку эпохи Ренессанса. Книжные полки, роскошные восточные ковры яркие гобелены, и в то же время блоки новейших компьютеров и факсов — электронные карты Ватикана и телевизоры, настроенные на прием си Мужчины в живописных панталонах и футуристического вида наушниках яростно стучали по клавишам, внимательно вглядываясь в экраны мониторов. «Подождите здесь», — сказал их провожатый, направился через весь зал к необычайно высокому жилистому человеку, облаченному в темно-синий мундир. Человек разговаривал по сотовому телефону и держался так прямо, что создавалось впечатление, будто он даже прогибался назад. Швейцарец что-то ему сказал. Человек в синем бросил быстрый взгляд в сторону Лэнгдона и виктории кивнул и вернулся к телефонной беседе. — Командор Левятти примет вас через минуту, — сказал гвардеец, вернувшись. — Благодарю. Гвардеец кивнул, и направился назад, к лестнице. Лэндон внимательно посмотрел на командора Оливетти, понимая, что перед ним верховный главнокомандующий армии суверенной державы. виктория и Лэндон ждали, наблюдая за происходящим. Гвардейцы в ярких униформах проявляли поистине бурную деятельность. Со всех сторон доносились команды на итальянском языке. «Продолжайте поиск!» кричал в микрофон один из них. «Проверьте музей!» вторил ему другой. Лэнгдону не надо было хорошо знать итальянский язык, чтобы понять, служба безопасности Ватикана ведет интенсивные поиски. Это, безусловно, была хорошая новость. Плохая же новость заключалась в том, что антивещество они пока не обнаружили. «С вами все в порядке?» спросил он Викторию. Девушка в ответ лишь устала, улыбнулась и пожала плечами. Командер тем временем закончил разговор, решительным движением захлопнул мобильник и направился к ним. С каждым шагом офицер, казалось, становился все выше и выше. лендон и сам был достаточно высок, и ему редко доводилось смотреть на кого-нибудь снизу вверх, но в данном случае избежать этого было просто невозможно. Весь вид командера требовал подчинения, и лендон сразу понял, что этот человек прошел через многое. Его моложавое, не по возрасту лицо, было словно выковано из закаленной стали. Темные волосы были острижены коротким ежиком на военный манер, а глаза исполнены той непреклонной решимости, которая достигается лишь годами упорной муштры. Он надвигался на них неумолимо, как танк. За ухом у него был крошечный наушник, и это делало его похожим на агента американской секретной службы из плохого фильма. Офицер обратился к ним на английском языке с довольно сильным итальянским акцентом. Его голос для столь внушительной фигуры оказался на редкость тихим, но, несмотря на это, звучал по-военному уверенно и напористо. «Добрый день», — сказал он. «Я командор Оливетти, главнокомандующий швейцарской гвардии, и это я звонил вашему директору. — Примите нашу благодарность, сэр, за то, что согласились нас принять», — подняла на него глаза виктория команд ничего не ответив жестом пригласил их следовать за ним лавируя в лабиринте электронных приборов они добрались до двери в боковой стене зала входите пригласил офицер придерживая дверь переступив через порог лендон и виктория оказались в затемненной комнате одна из стен которой светилась экранами множества мониторов на этих экранах сменяя друг друга лениво Двигались изображения различных уголков Ватикана. За картинками внимательно следил молодой гвардеец. — Фуори, — сказал Оливетти. — Выйди. Солдат поднялся со стула и вышел из комнаты. Оливетти подошел к одному из мониторов и произнес, указывая на экран. Это изображение идет с одной из камер дистанционного контроля, спрятанной где-то в недрах Ватикана. Не могли бы вы объяснить, что это такое? Лэнгдон и виктория бросили взгляд на дисплей и не удержались от вздоха. Места для сомнений не осталось. Это была ловушка антиматерии, доставленная сюда из Церна. Внутри прозрачной сферы мерцала парившая в воздухе металлическая капля. Единственным источником света в том месте, где находился сосуд, служил дисплей электронного секундомера с ритмично меняющимися на нем цифрами. Вокруг ловушки царила полная темнота, словно ее поместили куда-то под землю или в полностью закрытое помещение. В верхнем левом углу монитора виднелась надпись «Прямая передача камеры наблюдения номер 86». виктория взглянула на меняющиеся цифры электронного счетчика времени и прошептала Лэндону «Менее шести часов». «Итак мы располагаем временем до...» — произнес Лэндон, поднося к глазам руку с часами. Закончить фразу ему помешал сильный спазм где-то в районе желудка. «До полуночи», — с безнадежным видом сказала вместо него виктория «Полночь», — подумал лендон «Очередное проявление театральности». Тот, кто прошлой ночью похитил ловушку, очевидно, точно рассчитал время. Мощнейший, грозящий катастрофой заряд уже был установлен на месте будущего взрыва или в точке «зеро», как говорят специалисты. «Вы подтверждаете, что данный объект принадлежит вашему учреждению?» Шепот Оливетти теперь больше походил на шипение. «Да, сэр!» — кивнула виктория «Этот сосуд был похищен из нашей лаборатории, и он содержит чрезвычайно взрывоопасную субстанцию, называемую антивеществом». Слова Витория ничуть не встревожили Оливетти. «Я очень хорошо знаком со взрывным делом. Мисс Ветра». Но ну, о взрывчатке, именуемой антивещество, ничего не слышал. Это продукт новых технологий. Сосуд надо найти немедленно. В противном случае придется эвакуировать весь Ватикан. Оливетти закрыл глаза, а затем медленно открыл их, словно надеясь на то, что это способно изменить смысл слов, произнесенных девушкой. «Эвакуировать?» — переспросил он. «Вам, надеюсь, известно, что в данный момент происходит в Ватикане?» «Да, сэр» и жизнь ваших кардиналов находится в опасности. В нашем распоряжении примерно шесть часов. Вам удалось хоть сколько-нибудь продвинуться в поисках ловушки? — Так вы называете эту штуку ловушкой? — спросил он. И величественно, наклонив голову, добавил, «Мы даже и не приступали к ее поискам». — Что? — спросила, едва не задохнувшись от изумления виктория Но мы своими ушами слышали, как ваши подчиненные говорили о поисках. — Поисках, да. — — сказал Оливетти, — но мы ищем вовсе не эту игрушку. Мои люди заняты поисками, которые не имеют никакого отношения к вашему делу. — Следовательно, вы и не начали искать ловушку. Срывающимся от волнения голосом повторила виктория Я вас правильно поняла? Зрачки Оливетти сузились так сильно, что создавалось впечатление, будто они просто втянулись в глазные яблоки, и это сделало его похожим на насекомого. — Послушайте, как вас там? — «Мисс Ветро, кажется?» — спросил он с бесстрастностью все того же насекомого. «Позвольте мне высказаться откровенно. Директор вашего заведения отказался поделиться со мной подробностями относительно характера объекта, заявив лишь, что я должен немедленно его найти. В данный момент мы чрезвычайно заняты, и я не могу позволить себе роскошь задействовать людские ресурсы, пока мне не станут известны все обстоятельства». «В данный момент, сэр, лишь одно обстоятельство имеет значение», — жестким тоном произнесла Виттория. «Если вы не найдете прибора, то не позже, чем через шесть часов ваш Ватикан взлетит на воздух. Или испарится, если вас это больше устраивает». На лице Леветти не дрогнул ни один мускул. «Мисс Ветро», — начал он, и теперь в его голосе можно было уловить снисходительные нотки. Несмотря на несколько архаичный внешний вид Ватикана... Каждая его дверь, как служебная, так и предназначенная для публики, снабжена новейшими, самыми чувствительными приборами защиты из всех известных человечеству. Если кто-то вдруг пожелает проникнуть к нам с взрывчатым веществом, оно немедленно будет обнаружено. В нашем распоряжении имеются сканеры радиоактивных изотопов, приборы, которые по тончайшему запаху могут мгновенно расшифровывать химический состав любых веществ, включая токсины. Повсюду установлены новейшие металлодетекторы и рентгеновские аппараты. «Весьма впечатляюще», — прервала его речь Виктория. Слова девушки звучали столь же холодно, как и слова командора. К моему величайшему сожалению, антивещество не обладает радиоактивностью. Оно не имеет запаха а по своему химическому составу является чистейшим водородом. Сам сосуд изготовлен из нейтрального пластика. Боюсь, что все ваши новейшие приборы окажутся в данном случае бессильны. Но ваша ловушка имеет источник питания, сказал Леветти, показывая на мелькающие цифры хронометра. Даже малейший след никель-кадмиево-аккумулятор тоже изготовлен из пластика. Пластмассовый аккумулятор? Судя по тону, каким был задан этот вопрос, терпение Оливете подходило к концу. — Да, электролит из полимерного геля и тефлона. Оливете наклонился вперед, словно подчеркивая свое превосходство в росте, и раздельно произнес. — сеньорина в Ватикан каждый месяц поступают десятки сообщений с угрозой взрыва. Я персонально инструктирую свой персонал по всем новейшим проблемам взрывной техники. И мне прекрасно известно, что в мире не существует взрывчатого вещества, способного, по вашим словам, уничтожить Ватикан. Если вы, конечно, не имеете в виду ядерное устройство. Если вы все-таки говорите о ядерном оружии, то оно должно иметь боеголовку размером не менее бейсбольного мяча. Природа таит в себе массу пока еще не раскрытых тайн, ответила Витория, испепеляя офицера взглядом. «Могу я поинтересоваться», — сказала Леветти, наклоняясь еще ниже. «Какой пост вы занимаете в Церне?» «Я старший исследователь, и на период данного кризиса мне поручено осуществлять связь между моей организацией и Ватиканом. Прошу прощения за грубость, но если мы действительно имеем дело с кризисом, почему я имею дело с вами, а не с вашим директором? И почему вы позволяете себе проявлять неуважение к Ватикану, являясь в это святое место в шортах?» лендон издал тихий стон. Ученый не мог поверить, что в подобных обстоятельствах верховный главнокомандующий будет думать о стиле одежды. Однако он вспомнил о каменных пенисах, которые, по мнению здешнего начальства, могли пробудить похоть у подчиненных, и решил, что появление девицы в обтягивающих шортах вполне способно произвести в Ватикане сексуальную революцию. Так что поведение командора было отчасти оправдано. Витория Ветра являла собой угрозу безопасности Ватикана. «Командер Оливетти», — сказал Лэнгдон, выступая вперед. Ему не хотелось, чтобы на его глазах взорвалась еще одна бомба. «Позвольте представиться. Меня зовут Роберт Лэнгдон. Я преподаю историю религии в Гарвардском университете и к Церну не имею ни малейшего отношения. Я видел, на что способно антивещество». И целиком разделяю точку зрения мисс Ветра о его чрезвычайной опасности. У нас есть все основания полагать, что антивещество доставлено в ваш комплекс членами антирелигиозного сообщества с целью сорвать конклав Итак, начал офицер сверля глазами Лэнгдона: "Теперь, помимо женщины в шортах, уверяющей, что капля какого-то таинственного антивещества способна взорвать Ватикан, я имею американского профессора, заявляющего, что нам угрожает некое антирелигиозное сообщество. Чего же именно вы от меня хотите?" "Найдите ловушку", сказала Виктория, и немедленно: "Это невозможно. Прибор может находиться где угодно, Ватикан достаточно велик". Неужели ваши камеры слежения не снабжены сигнализаторами, указывающими их местонахождение? Как правило, их у нас не воруют. Чтобы найти пропавшую камеру, потребуется несколько дней. О днях не может быть и речи, — с вызовом бросила виктория В нашем распоряжении лишь шесть часов. Шесть часов для чего, мисс Ветра? — спросил Оливетти, и голос его на сей раз прозвучал неожиданно громко. Махнув рукой в сторону экрана, командор продолжал. «До тех пор, пока эта штука не закончит счет? До тех пор, пока не испарится Ватикан? Поверьте, я терпеть не могу людей, которые наносят ущерб моей системе безопасности, воруя камеры. Точно так же я не люблю и механических приспособлений, которые таинственным образом появляются в стенах города. Моя работа требует постоянной подозрительности, но то, что говорите вы, мисс ветра лежит за пределами возможного». «Вам когда-нибудь приходилось слышать о братстве Иллюминати?» Вдруг выпалил Лэнгдон. Ледяная маска вдруг дала трещину. Глаза командера побелели, как у готовящейся напасть акулы И он прогремел. «Я вас предупреждал, что у меня нет времени выслушивать всякие глупости. Следовательно, о сообществе Иллюминати вы слышали?» «Я дал клятву охранять католическую церковь», — ответила Оливетти. Теперь его взгляд стал походить на острие штыка. И об этом сообществе, естественно, слышал. Мне также известно, что это, с позволения сказать, братство, не существует вот уже несколько десятков лет. лендон запустил руку в карман, извлек листок с изображением заклеменного тела Леонардо ветра и вручил его Оливетти. Я давно занимаюсь изучением истории братства Иллюминати. И признать его существование в наши дни мне труднее, чем вам. Однако появление клейма и понимание того, что это сообщество давно предъявило счет Ватикану, вынудило меня изменить свою точку зрения. Компьютерная фальшивка небрежно бросил Оливетти, возвращая факс Лэндону. Лэндон не верил своим ушам. Фальшивка? Да вы только взгляните на симметрию. Из всех людей вы первые должны понять, что это аутентичное... Если на то пошло, то именно вам в первую очередь не хватает аутентичного понимания характера событий. Мисс Ветра, видимо, не удосужилась проинформировать вас о том, что ученые Церна в течение нескольких десятилетий жестоко критикуют Ватикан. Они регулярно клеймят нас за возрождение идей креационизма, требуют формальных извинений за Галилея и Коперника, настаивают на том, чтобы мы прекратили осуждение о моральных или опасных исследований. Какой из двух сценариев для вас более приемлем, мистер Лендон?» Неужели вы предпочтете вариант, согласно которому из небытия вдруг возникнет вооруженный ядерной бомбой Орден Сатанистов с многовековой историей, чтобы уничтожить Ватикан? Если так, то для меня более приемлем второй. По моему мнению, какой-то идиот шутник из Церна решил сорвать важное для Ватикана событие с помощью тонко задуманной, отлично исполненной фальшивки. — На этом снимке изображен мой отец, — сказала Виктория. И в ее голосе... Можно было услышать клокот кипящей лавы. Он был убит. Неужели вы хотите сказать, что я способна на подобные шутки? Не знаю, мисс Ветра. Но до тех пор, пока я не получу от вас ответов, в которых будет хоть какой-то смысл, тревоги я поднимать не стану. Моя служба требует как бдительности, так и сдержанности. Для того, чтобы все духовные отправления вершились в Ватикане при просветленном сознании их участников. И в первую очередь сегодня. — Но тогда, по крайней мере, отложите мероприятие, — сказал лендон Отложить? — опешил от столь еретической идеи Леветти. — Какая наглость! Конклав, к вашему сведению. Это не бейсбольный матч в Америке, начало которого переносится из-за дождя. Это священно действие со строгими правилами и процедурой. Вам, конечно, безразлично, что миллиард католиков по всему земному шару, затаив дыхание, ждут избрания своего нового лидера. Вам плевать на многочисленных представителей прессы, собравшихся у стен Ватикана. Протокол, согласно которому проходят выборы папы, священен. Начиная с 1179 года конклавы проводились, невзирая на землетрясения, голод и даже эпидемии чумы. И он не будет отменен. Из-за убийства какого-то ученого и появление одной капли бог знает какого вещества. «Отведите меня к вашему главному начальнику», — потребовала Виктория. «Он перед вами», — сверкнул глазами Оливетти. «Нет, мне нужен кто-нибудь из клира». От возмущения на лбу офицеров сдулись жилы, но, сумев сдержаться, он ответил почти спокойно. Все лица, имеющие отношение к клирушей. Во всем Ватикане остались лишь швейцарские гвардейцы и члены коллегии кардиналов, — «Кардиналы собрались в Сикстинской капелле, а как насчет камерария?» Небрежно бросил лендон «Кого? Камерария покойного папы», — повторил лендон надеясь на то, что память его не подвела. Он припомнил, что читал где-то об одном довольно забавном обычае Ватикана, связанном с передачей власти после кончины папы. Если память его не обманывает, то на период между смертью прежнего святого отца и выборами нового понтифика Вся власть временно переходила в руки личного помощника покойного папы, так называемого камерария. Именно он должен был заниматься организацией и проведением конклава вплоть до того момента, как кардиналы назовут имя нового «хозяина святого престола». Насколько я понимаю, в данный момент всеми делами Ватикана заправляет камерарий, закончил американец «Иль камерленго». — недовольно скривившись, переспросил Оливетти. — Но наш Камерарий, простой священнослужитель, он не был рукоположен в кардиналы. Всего лишь личный слуга папы. Тем не менее он здесь. И вы подчиняетесь ему. — Мистер Лэнгдон произнес Оливетти, скрестив на груди руки. — Да, это так. Согласно существующим правилам, Камерарий на время проведения конклавы является высшей исполнительной властью Ватикана. Но это сделано только потому, что Камерарий, сам не имея права стать папой, может обеспечить независимость выборов. Это примерно то же самое, как если бы один из помощников вашего президента временно занял овальный кабинет после смерти своего босса. Камерарий молод, его понимание проблем безопасности, так же, как и иных важных вопросов, весьма ограничено. И по существу в данный момент я являюсь первым лицом Ватикана. «Отведите нас к нему», — сказала Виктория. «Это невозможно». Конклав открывается через сорок минут. Камерари готовится к этому событию в кабинете папы. И я не намерен беспокоить его проблемами, связанными с безопасностью. Все эти вопросы входят в сферу моей компетенции. Виктория приготовилась дать достойный ответ — но в этот момент раздался стук в дверь, и на пороге возник швейцарский гвардейц при всех регалиях. «Эллёра команданте!» «Время, начальник!» — произнес он, постукивая пальцем по циферблату наручных часов. Олеветти взглянул на свои часы и кивнул. Затем он посмотрел на Лэнгдона и Витторию с видом судьи, определяющего их судьбу. «Следуйте за мной!» — сказал он, и, выйдя из комнаты наблюдения направился к крошечному кабинетику со стеклянными стенами в дальнем конце зала. «Мой кабинет», — сказал Оливетти, приглашая их войти. Помещение было обставлено более чем скромно. Стол, беспорядочно заваренный бумагами, складные стулья несколько канцелярских шкафов и прибор для охлаждения воды. Ничего лишнего. «Я вернусь через десять минут», — сказал хозяин кабинета. «А вы пока подумайте о том, как нам быть дальше». «Вы не можете просто взять и уйти» взвелась Виктория. Ловушка. У меня нет времени на пустые разговоры, щетинился Леветти. Видимо, мне придется задержать вас до завершения конклава, после чего, я полагаю, время у меня появится. Сеньор, сказал гвардеец, снова показывая на часы. С паццары капелла. Подметать капеллу. Алеветти кивнул и направился к двери. С паццары ди капелла? приspecialchars Виктория. «Неужели вы намерены заняться уборкой сикстинской капеллы?» Оливетти обернулся и, сверля девушку взглядом, ответил, «Мы намерены провести поиск разного рода электронных жучков, мисс Ветра, дабы нескромные уши не прослушивали ход дебатов. Впрочем, вопросы скромности вам, по-видимому, чужды», — закончил он, взглянув на обнаженные ноги девушки. С этими словами командер захлопнул дверь с такой силой, что толстое стекло панели задребезжало. Затем... Одним неуловимым движением он извлек из кармана ключ, вставил его в замочную скважину и повернул. Тяжелая щеколда со стуком встала на место. — Идиота! — завопила виктория Ты не имеешь права нас здесь задерживать. Через стекло Лэнгдон увидел, как Леветти что-то сказал одному из гвардейцев. Швейцарец, понимающе кивнул. Главнокомандующий армии города-государства Ватикан направился к выходу, А подчиненный, с которым он только что говорил, развернулся и, скрестив руки на груди, стал за стеклом прямо напротив пленников. У его бедра висел довольно больших размеров револьвер. «Замечательно!» — подумал Лэндон. «Лучше дьявол бы их побрал, просто быть не может!»